Глава 26. Звучал свадебный марш. Я стояла у двери в храм прародителя драконов и не могла заставить себя переступить его порог. Кажется, совсем недавно мы с друзьями улыбались и готовились к побегу. И вот уже закат нового дня, а я все же выхожу замуж за ненавистного дракона. Меня тронули за локоть, намекая, что я слишком задержалась. Судорожно вздохнув, я пошла вперед. Проход между рядами скамеек показался безумно коротким, и каждый шаг слишком быстро приближал к алтарю. А ведь ранним утром, выбравшись из подвала, в котором располагалась наша тюрьма, мы искренне верили, что почти выбрались. Наверное, если бы мы освободились раньше, то у нас бы это действительно получилось. Но мы потеряли целую ночь. А потому, когда открыли замок узилища и прошли в коридор того самого домика, где сражались с магами и опекуном, оказалось, времени на побег у нас не осталось. «Бром, тише ты!» — яростно зашипел Грег, когда в утренних сумерках по дороге к входной двери тот за что-то зацепился и чуть не свалился на пол. «Ладно, ладно, не шипи!» — также шепотом ответил Бром. «Дверь лучше открывай!» пока нас тут не застукали. Я только глаза закатила. Диверсанты, блин. Осталось только покричать погромче, чтобы нас наверняка услышали. А потому я сделала несколько быстрых шагов к двери и сама потянула её на себя. Странно, но она поддалась очень легко, будто с той стороны её тоже открывали. А в следующее мгновение я поняла, что так оно и было». Нос к носу я столкнулась с высоким, сероглазым и сероволосым мужчиной. От чего то я сразу поняла, что он дракон. «Ну, здравствуй, Алевтина!» «Здрасте!» — только и смогла ответить. За моей спиной воцарилась тишина. Мы, словно кролики, перед удавом застыли и не знали, что дальше делать. «Лейр Моверкласт, вы уже прибыли!» — донеслось со спины. Я обернулась и увидела, как вниз по лестнице спускается опекун. Он нас тоже заметил и переменился в лице. «Что вы? Как? Лейр, я их не выпускал!» «Да, я уже понял», — усмехнулся тот, изучающе рассматривая меня и моих друзей. Применить магию ни у меня, ни у Грега даже мысли не возникло. От этого дракона так и фонило силой. И мы с другом подсознательно понимали, что с этим драконом нам не тягаться. «Что ж, раз уж вы все равно выбрались, приглашаю вас на свою свадьбу». «Алевтина, надеюсь, ты не против?» Холодный взгляд снова прошелся по моему телу и стало сильно не по себе. Не дождавшись моего ответа, дракон взял меня под руку и скомандовал. «Прошу всех за мной». На улице нас ожидал открытый портал и несколько драконов в форме. Как я позже узнала, личная гвардия Лейра Моверкласта. Ни о каком побеге больше речи не шло. Около портала я остановилась. Накатило осознание, что следующий шаг окончательно предопределит моё будущее. Обернулась до последнего, на что-то надеясь. Парни с ненавистью смотрели по сторонам, но от них уже ничего не зависело. «Ну что же ты?» По-змеиному улыбнулся дракон и сделал рукой приглашающий жест. Я снова посмотрела в его серые глаза, оглядела, будто присыпанные пеплом волосы. Он был не стар, видимо, этот цвет его дракона, и поняла, что выбора у меня нет, и шагнула вперёд. Мы попали в удивительное по красоте место. — Воздух был таким свежим, что даже если бы я не видела окружающего пейзажа, не усомнилась бы, что мы находимся высоко в горах. Оглядевшись, поняла, что стоим на горе, вершину которой будто срезали огромным ножом. И на этой необычной вершине располагался большой величественный храм, вокруг которого живописно рассажены и подстрижены хвойные деревья и лежит снег. Я выдохнула, и изо рта вырвалось облачко пара. «Пойдем, а то ты так замерзнешь». Но повел он меня не в храм, а в пристройку около него, на которую я даже не обратила внимания. Моих друзей повели в другую сторону. Я взволнованно обернулась. «Не волнуйся», — заметил мои метания дракон и с иронией продолжил. «За ними просто присмотрят». Но, как я и обещал, твои друзья будут присутствовать на нашей свадьбе. Мне ничего не оставалось, как внять скрытой угрозе и подчиниться. «У тебя усталый вид. Не спала?» Я скосила на него глаза. «Неужели правда интересно?» «Но нет. Судя по выражению лица, просто дань вежливости». И я просто кивнула. «А ты немногословна!» Пожала плечами. А о чём говорить с похитителем? «Что ж, это даже к лучшему». И, обращаясь к немолодой драконице, которая встретила нас на пороге пристройки, добавил. «Лера, милей вы знаете, что делать. На закате моя невеста должна быть готова к бракосочетанию». И он оставил нас одних. «Здравствуй, деточка. Пошли. Тебе предстоит долгий день». Что со мной собирались делать целый день, я не представляла, но пошла вслед за женщиной. Она отвела меня в большую светлую комнату. — Раздевайся, потом наденешь вот это. Она достала из шкафа белый махровый халат. — Мы сейчас пойдем в купальню, где девушки приведут тебя в порядок. Драконица улыбнулась. Она показалась мне очень милой и доброжелательной, а потому я сказала... Я не хочу замуж за Лейра Моверкласта, и вообще он заставляет меня, шантажируя жизнями моих друзей. Улыбка драконицы даже не дрогнула. Мне показалось, что она меня даже не услышала, но... Лейр Моверкласт не такой плохой дракон, как тебе сейчас кажется, деточка. Он глава нашего клана, богат и влиятелен. «Уверена, со временем у вас все сладится». Но... я попыталась возразить, однако взгляд женщины тут же потяжелел, улыбка с губ слетела, будто ее там и не было. «Мой мальчик хочет жениться, и ты должна быть горда, что он выбрал именно тебя. Ничего больше не желаю слушать». И на ее лицо вернулась доброжелательная улыбка. «Раздевайся, а я пока отдам некоторые распоряжения слугам». И вышла. Я ошарашенная стояла на месте. Такая смена настроения пожилой женщины выбила меня из колеи. Неужели это его мать? Не похоже. Тогда сестра, тетя, няня. Да какая, собственно, разница? О чем я только думаю? А дальше и правда был долгий день. Меня мыли, натирали, массажировали, умащивали маслами. Не будь я такой уставший и подавленный, мне бы, наверное, это даже понравилось. Пару раз, к радости, меня даже покормили, а ещё в обед дали часок поспать. После суток бодрствования этого было катастрофически мало. Но я быстро взбодрилась, когда дали что-то выпить, а потом начали дошивать платье прямо на мне. Оно было очень красивым. Пена белых кружев юбки подчеркивала мою тонкую талию. Олив будто светился из-за вшитых в него серебряных нитей. Но я не испытывала ничего, кроме грусти. А в груди жгло от того, что сегодня я потеряю свободу и право выбора. А ведь, будь моя воля, я бы выбрала совершенно другого дракона. Крис... Слёзы навернулись на глаза, горлу подступил ком. Но показывать свою слабость этим равнодушным женщинам, что сейчас кружили вокруг меня, не хотелось. И я прикрыла глаза, стараясь взять себя в руки. Воспоминания о прошедшем дне промелькнули буквально за несколько мгновений и лишь немного отвлекли от той катастрофы, что на меня надвигалась. Шаг, снова шаг. «Ты и правда собралась выходить за него замуж?» Раздалось над самым ухом, а я... Я не удивилась. Почти. Потому что всю дорогу от пристройки до храма знала, что уже не одна. Сразу после побега Али из ресторации. Он смотрел на свои руки, которые только что сжимали талию девушки, и не понимал, Почему получилось так, что она от него сбежала? Что не так он сделал? И ведь только что таяло в его объятиях, а в следующую секунду отскочила, словно разгневанная фурия. — Что, дракон, не хочет Аля под твой замок? — ухмыльнулся Бром. — Какой еще замок? — выплывая из своих мыслей, переспросил он. Но вы же своих драконец под замком держите, чтобы никуда не убежали. Что за бред? Ну, бред не бред, а у нас все так говорят. А ведь он совсем недавно что-то такое слышал от местных. Он тогда, помнится с друзьями, только посмеялся над этим. А получается, Аля думает, что... Дракон взъерошил волосы и решил дать девушке время успокоиться. Она сегодня какая-то слишком взвинченная. Вряд ли сейчас у них получится нормально поговорить. Понятно. Непонятно, к кому обращаясь, сказал и направился на выход. Кстати, внезапно затормозил он в дверях. Как вы смотрите на то, чтобы принять меня в группу? По взглядам парней понял, что его предложение вызвало ступор, и Крис помимо воли улыбнулся. Такие у них были забавные лица в тот момент. А потом подмигнул и вышел прочь, решив, что обязательно найдет местечко в масках. Али нравится выступать. На сцене она преображается. И он не хотел, чтобы она этого лишилась. Сейчас, немного подумав, он и сам был не рад, что сболтнул о переезде на драконьи острова. И не вовремя, и не к месту. Сложно представить, что сейчас творится в голове девушки. Нет, конечно, он бы хотел, чтобы она переехала, но отдавал себе отчёт, что у неё своя жизнь, и с этим нужно считаться. Его с детства приучали, что к женским желаниям нужно относиться с уважением и терпением. А потому давить на Алю он не будет. Но вот в группу войдёт, чего бы это ему не стоило. Эти её друзья уж слишком заинтересованно на неё посматривают, а он не может позволить, чтобы с ней произошла та же история, что и с её матерью. Вернее, он не собирается выпускать из рук своё счастье. Он быстро шагал по улице и дивился, что не видел Алю, хотя она могла куда-то по дороге зайти, а в этой метели далеко не видно. Потеряться в городе даже в такую метель невозможно, но сердце всё же кольнуло тревога. Он прислушался к себе, но не почувствовал ничего необычного. Зато через несколько часов его прошибло тревогой. Сначала он не понял, что стало её причиной, и долго осматривался в пустой комнате. А потом до него дошло. Аля! Только понять, что случилось, не мог. Побежал в женское общежитие, но её соседка сказала, что не видела девушку с утра. «Где же она ходит?» Пометавшись по академии в её поисках, он заставил себя успокоиться и сосредоточиться на ощущениях. Их связь была ещё слишком тонкой. Лишь после первой совместно проведённой ночи она окрепнет настолько, что он сможет её почувствовать и найти хоть на другом конце земли. А сейчас нужно было прислушиваться и изо всех сил хватать ускользающие путеводные нити. Не раздумывая, он обернулся и полетел. Только улетел совсем недалеко. Нить словно оборвалась, и как бы он ни пытался, почувствовать Алю не смог. Что с ней могло случиться? Сердце парня стучало с такой силой, что отдавалось в горле. Взяв себя в руки, ведь Аля была нужна его помощь, он решил расспросить её друзей. Возможно, кто-то из них что-то видел или знает. От города он отлетел недалеко, а потому вернулся быстро. Но никого из друзей Али не нашёл. Даже её фамильяр куда-то запропастился. В очередной раз, приказав себе успокоиться, напомнил себе, что он почти боевой офицер, и нужно включать голову, а не бежать, куда глаза глядят, повинуясь инстинктам. А если опекун её выкрал, каким-то образом узнал, что она драконица, и решил не ждать у моря погоды? Вполне возможно. А сейчас усыпил, вот я её и не чувствую. Чем не вариант? О других думать я не буду. В любом случае получается, что она пропала по дороге в Академию. Чувствовал я её где-то очень далеко, а значит, нужно идти к портальной станции. «Крис, а я тебя искал. Ты куда пропал?» — окликнул его знакомый голос от толпы молодёжи. Метель уже улеглась. Улицы города были хорошо освещены, и он узнал своего лучшего друга. «Привет, Родерик! Мне нужна твоя помощь!» Друг попусту не трепался, со всеми попрощался, и они пошли к портальной станции. Проследили путь опекуна и Али до одной из них, а там след оборвался. Но Крис снова почувствовал девушку. Ей было плохо, очень плохо. Дракон чуть не потерял самообладание. Она там, и они с Родериком летели. К небольшому охотничьему домику прилетели на рассвете. Только несколько минут назад Крис отчетливо понял, что Али там уже нет. более того, девушка так далеко, что даже ощущается с трудом. Они приземлились, и дракон с силой втянул носом в воздух. Да, она была здесь совсем недавно, и ее друзья тоже, и и какой-то дракон, Причем не один. Дико рыкнув, Крис снова поднялся в небо. Если в похищении замешанной драконы, нужно действовать совсем иначе. И с налета отбить Алю уже не получится. Знакомый голос над ухом так обрадовал, что пришлось приложить титанические усилия, чтобы не улыбаться от уха до уха. «Тигр!» Только и получилось выразить свою радость и облегчение в тихом стохе. Как же я переживала за него. Скосила взгляд, но нигде своего маленького друга не заметила. Да и по реакции окружающих понятно, что никто его не видит. Однако ломать над этим голову было некогда. Потому что на полпути к алтарю ко мне присоединился опекун и, растянув губы в лживой улыбке, взял под локоток. «Людей...» Вернее, драконов. В храме было много. Все нарядные, настроенные на праздник. Никого из них я не знала и не желала даже вглядываться в их лица. Отметила лишь, что все они при моем появлении встали. А еще подумала, что не отказалась бы сейчас от фаты, чтобы скрыться от их изучающих любопытных взглядов. Но здесь ее надевать не принято. Мы медленно шли к алтарю. «Что-то ты выглядишь слишком довольный», — почти не размыкая губ, тихо заметил опекун. «Думаешь, отвязалась от меня и сорвала джекпот с этим драконом?» Его улыбка стала злорадной. «Зря ты так. Лучше уж быть со мной, чем с убийцей собственного отца». Я споткнулась, и он заботливо придержал меня под локоток. и он заботливо придержал меня под локоток. Посмотрела ему в глаза и поняла, что сейчас он не лжёт и улыбается тоже искренне. Вот же дрянной человек! Сделал гадость на сердце радость. Я перевела взгляд на своего жениха, до которого осталось совсем немного. Метнула взгляд на дверь. «Только попробуй!» Хватка на локте стала стальной, опекун подтолкнул меня вперед. Сказанное в голове не укладывалось. «Как так? Почему? Зачем в таком случае ему еще и я?» Вопросы водопадом обрушились на мою голову. В растерянности я дошла до алтаря, и лягух передал мою руку пепельному дракону. Опомнившись, я хотела вырвать ее из лапы этого чудовища, Но он уловил мой манёвр и крепко, до боли, сжал пальцы, намекая, что рыпаться не стоит. Возмущение и неприятие нарастали волной. Не знаю, во что бы это всё вылилось, если бы не голос, прозвучавший у меня в голове. Тигр решил пообщаться ментально. «Аля, держись, нужно потянуть время». Драконы уже пробились через клановый защитный купол на границе. Через несколько минут долетят сюда. «Какие драконы?» — не поняла я. «Да их там много, и Крис твой тоже», — и с досадой добавил. «Вот не успел я найти хозяйку, как на неё сразу начинают претендовать все, кому не лень». «Ты чего, тигр?» — удивилась я. «Тебя никто не заменит». «Витаешь в облаках?» — голос жениха быстро вернул меня в настоящее. «Поверьте, в облаках гораздо приятнее, чем рядом с вами», — ответила. «Ничего, потерпишь». Дёрнул краем губ и повернулся к хромовнику, который только этого и ожидал. Слова о любви и верности, преданности и чистоте помыслов воспринимались сейчас как насмешка. Но я стояла и старалась ничем не показать своих чувств. И всё потому, что ждала. Бежать не получится. Скрутят через несколько шагов. Но всё же я внутренне готовилась рвануть прочь. Лейра Алевтина Россельмейр «Согласны ли вы взять в мужья Лейра Риверсена Моверкласта, владетеля этих земель и главу клана Пепельного острова?» «О как! Я просто Алевтина Россельмейр, а его вон как представили!» Внутренне язвила я, спасаясь от накатывающей паники. Пауза затягивалась. Хватка на моих пальцах стала не просто железной, а причиняла боль, и я с трудом держала лицо. Хромовник откашлялся, посмотрел на моего жениха и повторил вопрос. А я приготовилась бежать, попытаться. Внезапно дверь за спиной слетела с петель и с грохотом свалилась на пол. Этот звук отскочил от стен гулким эхом, а в проеме возник крис. «Не согласна!» Припечатала я в наступившей тишине и пустила по руке огненные искры. Зашипев, Пепельный выпустил мою ладонь, и я, подхватив юбки, бросилась на выход. Только вот убежала недалеко. Сначала мою талию обвил жгут силы и резко дернул назад, а потом на ней сомкнулись руки Пепельного. Гости вскочили с мест, загомонили. Но дракон, из чьей хватки я пыталась вырваться, махнул рукой, и все замолчали. «Что ты здесь делаешь?» — раздался его холодный голос. «Пришел за своей парой!» — не менее холодно ответил ему Крис. «Аля — моя истинная пара, и ты не имеешь права удерживать ее силой!» «Да ну, истинная!» «Это еще доказать нужно», — насмешливо ответил тот. «К тому же она почти стала моей женой. Так ведь, дорогая моя невеста?» И сжал мою талию так, что дергаться расхотелось. Дышать и то было трудно. «Отпусти!» — удалось все же просипеть. «Отпусти, девушку!» Вокруг Криса забурлила сила. «Король не простит тебе такого самоуправства». Повторяю, Аля — моя истинная пара. «И что?» — теперь в голосе Пепельного слышалась не только издевка, но и глубоко запрятанная горечь. «Ее мать тоже была моей истинной. И что?» Это не помешало ей сбежать с обычным человечишкой. «Так пусть теперь ее дочь исполнит ее предназначение». У меня голова шла кругом от таких новостей. Так это просто месть! Из-за спины Криса показалась «Мама!». Я глазам своим не поверила. А потом рванулась из рук похитителя с такой силой, что он с трудом меня удержал. Магией бить было бесполезно. Он что-то сделал, что она сейчас просто отказывалась мне подчиняться. «Мама!» закричала я. Как же я по ней соскучилась. Она, затянутая в нечто, напоминавшее кожаные доспехи, выглядела незнакомой. Никогда раньше я не видела такого стального блеска в ее глазах. А потом мама встретилась со мной взглядом и улыбнулась. И я поняла, что это все та же моя любимая мамочка. Захотелось прижаться к ней, обнять, пожаловаться, поделиться радостью и рассказать про все, что со мной случилось. Но Пепельный все еще держал крепко. «Маринель, какими судьбами?» — раздался его полный иронии голос. «Помнится, ты сбежала от своих родных и из этого мира». «Я сбежала в первую очередь от тебя, Риверсен». «Ну так иди и прячься дальше!» — выплюнул он со злостью. «Я пряталась только потому, что так было проще для всех. Если бы мой муж пошел против тебя всерьез, наши государства не смогли бы остаться в стороне, и началась бы война. А тогда и без того дипломатические отношения были хуже некуда». «Вот я сейчас их и налаживаю». «Беру замуж человеческую графиню. Что тебе не нравится?» «Риверсен...» Мама подошла совсем близко и заговорила очень проникновенно. «Отпусти Алевтину. У неё уже есть истинная пара». Однако эти слова взбесили дракона ещё больше. «Истинная пара? И ты... Ты говоришь мне об этом?» «Разве не ты заявила, что это всего лишь влечение живой сущности внутри нас? Ты плюнула на свою истинность и сбежала с каким-то жалким человечешкой. Ты не хуже меня знаешь, что я была не настоящей твоей истиной. Напиток любви, который ты мне подсунул, полностью имитировал это состояние, и мне оставалось только диву даваться». Как король тебе его выделил из своих личных запасов. И если бы я уже не любила Серганиила, могла и поддаться на эту фальшивку. Но себе не лги. Я как личность никогда не была тебе нужна. Я была для тебя красивой игрушкой, которую захотелось заполучить. А когда не вышла, это превратилось в манию». Мать вздохнула и продолжила тише и проникновение. «Риверсен, прошу, отпусти мою девочку. Брак с ней не принесет тебе счастья и не вернет утраченных позиций при дворе. Ты ведь молод, еще встретишь свою судьбу». Дракон хмыкнул и расхохотался. «Маринель, Маринель, узнаю твою романтичную натуру. Даже через столько лет Ты себе не изменяешь. Хорошо, я отпущу ее. Но в обмен со мной останешься ты. Не как жена, разумеется, а как...» Он глумливо усмехнулся. «Спутница!» «Боюсь, мой муж будет против», — сухо ответила мама. «Боюсь, моя дорогая», — также сухо вторил ей пепельный, «что много лет назад я его убил». «Мечтать не вредно!» — раздался от двери мужской голос. Я посмотрела в ту сторону и узнала отца. «Папа!» — коленки подкосились, и на этот раз пепельный меня не удерживал, а поддерживал. «Надо же! Какой ты живучий, Россельмир!» — недовольно скривился дракон. «Десять лет тебя давил, как таракана!» и всё равно не додавил. Отец смотрел на меня и на последние слова не обратил никакого внимания. В храм вошёл ректор Драконий Академии, друзья Криса и ещё какие-то драконы, не меньше десятка. Становилось понятно. Или Моберкласт пойдёт на мировую, или здесь и сейчас может случиться самая настоящая бойня. «Что ж, господа!» Рад видеть вас на своей свадьбе. Надеюсь, у вас хватит благородства не воевать в храме. Потому что отказываться от своей невесты я не собираюсь. И от него пошла такая волна силы, что стало понятно. Дракон страшно силен, а эта маленькая демонстрация призвана дать это понять. Только вот один молодой дракон предупреждению не внял. «Я вызываю тебя на бой чести!» Крис снова вышел вперёд. «Щенок!» — усмехнулся Пепельный. «Я ведь тебя не пощажу!» Парень ничего не ответил, лишь сделал ещё один шаг вперёд. «Алистер!» — обратился Пепельный к ректору. «Ты разрешишь своему сыну погибнуть?» Ирония так и лилась с его языка. Этим вопросом он оскорблял Криса, не признавая его достойным и даже взрослым. Крылья носа парня затрепетали, выдавая его бешенство. Но он к своей чести промолчал и ждал согласия. А я подумала, что ректор с сыном и правда очень похожи. И как я раньше этого не заметила. По древнему обычаю, в день свадьбы один дракон может вызвать другого на бой и отвоевать невесту. «Не вижу причин, по которым я должен встать на пути своего сына». «Ну, как знаешь, я давал тебе шанс его остановить по старой дружбе». И снова обратился к Крису с иронией. «Ну, пошли, смертничек, а за левтиной присмотрят мои люди». «Что-то ты рано меня списал, Пепельный». «Побольше уважения, щенок». «С главой клана разговариваешь?» — встрял кто-то из гостей. На что Крис криво усмехнулся и ответил. «Это тебе он глава клана, а для меня будущий труп». Так и вышел, а все потянулись следом.